Если принять за единицу плотность пресной воды, то плотность вод Атлантического океана будет равна 1,28 тысячным. Вод Тихого океана 1,26 тысячным. И 1,3 тысячным равняется плотность вод Средиземного моря. А, подумал я. Он заходит и в Средиземное море. 1,18 тысячам для вод Ионического моря и 1,29 тысячам для вод Адриатического моря. По-видимому, Наутилус не избегал и самых оживленных морей Европы. Я из этого заключил, что когда-нибудь, и как знать не скоро ли, мы приблизимся к берегам более цивилизованных континентов